Глава двенадцатая. Подъехав к Максу, я заметила, он наивно считает, что за несколько часов знакомства мы стали по-настоящему близкими людьми, и он имеет полное право меня обнимать и целовать. Поэтому при встрече он яростно заключил меня в объятия, словно знал тысячу лет, и между нами были достаточно тесные отношения. Когда я от него отстранилась, Макс посмотрел на меня растерянным взглядом и обиженно спросил, «Саша, что-то не так?» С чего ты взял? Просто ты сегодня какая-то чужая. А ты считаешь, что я прямо сегодня должна быть твоей? Я этого не сказал. Растерялся он ещё больше. Тогда, пожалуйста, не торопи события. Пусть всё идёт, как идёт. У меня создаётся впечатление, что ты слишком меня торопишь и на меня давишь. Хорошо. Я готова ждать столько, сколько ты хочешь. Последние слова Макса невероятно меня развеселили, и я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться ему прямо в лицо. Макс оценивающе глядел меня и произнес, «Ты сегодня какая-то другая». «Какая? Даже не знаю. Вчера ты была такой соблазнительная и роковая, а сегодня прямо тихая скромница, застегнутая на все пуговицы. Но тебе это невероятно идет. Этот образ еще больше подчеркивает твою красоту и очарование». Через несколько минут мы уже стояли у квартиры Виктора Леонидовича и давили на кнопку звонка когда дверь открыл тот самый молодой человек, который сидел за рулём хозяйского джипа. Он посмотрел на меня, как на привидение, и непонимающе спросил. «Макс, кто это?» «Это будущая помощница по дому Виктора Леонидовича», — совершенно спокойно ответил Макс. «Домработница?» «Да. А что тебя так удивляет?» «Но ну, мы знакомы с этой тёлкой. У неё у кабриолета колесо прокололо. Тут недалеко. Только она раньше по-другому выглядела». Я сначала думал, что я её перепутал, а теперь хорошенько присмотрелся и с точностью могу сказать, что такое перепутать сложно. Просто она сейчас на ученицу старших классов, похоже, стала, а тогда выглядела, как тёлочка, которая спит и видит, чтобы её отодрали. У неё в глазах был только секс. «У меня создаётся впечатление, что проблема с сексом не у меня, а у вас», ставила я свои пять копеек. «Что ты сказала?» «Что слышал?» «Влад, это моя двоюродная сестра, поэтому я по-соседски. Прошу тебя плохо про нее не говорить», – заступился за меня Макс. «Все мои родственники – приличные люди и заслуживают уважения». «Хорошо. Так ты именно эту девушку нашел в помощнице». Я мысленно ликовала, что парень, которого Макс называл Владом, перестал называть меня тёлочкой, а уже говорил обо мне как о девушке и еще перестал попрекать меня сексом, реальные проблемы с которым были у него самого». Виктор Леонидович хотел с ней прямо сейчас пообщаться. «Влад, кто там пришел?» – раздался из комнаты голос хозяина. «Помощница по хозяйству!» – крикнула Влад, не сводя с меня любопытных глаз. «Так веди ее сюда. Нам уже уезжать пора». «Вечно вы оба куда-то торопитесь!» – обворожительно улыбнулась я Владу. «Работа у нас такая!» – поспешил сказать он. Как только мы прошли в довольно просторную гостиную, отделанную в оригинальном современном стиле, Я села на настоящий у стены стул, дождалась, пока рассядутся мужчины, и, посмотрев на хозяина, улыбнулась широкой и доброжелательной улыбкой, от которой таяли даже самые негативно настроенные ко мне мужчины. «Где ты, я тебя уже видел?» Хозяин смотрел на меня так, словно пытался вспомнить. «Да она вчера на дороге стояла!» – принялся объяснять шефу Влад. «На дороге? Она рабочая, что ли? Плечевая?» Я знала, что плечевыми называют девушек, стоящих на трассе и торгующих своим телом, поэтому восприняла эти слова как личное оскорбление и не смогла удержаться. Послушайте, вроде такой серьезный и интеллигентный мужчина, а позволяйте себе подобную низость. Как вам не стыдно? Это мне должно быть стыдно. Хозяин не мог не поразиться моему умению держать удар. Но не мне же. Это вы относитесь к женскому полу просто уничижительно и считаете всех девушек чуть ли не проститутками. Я в своем доме, поэтому говорю, что хочу. А я у вас в гостях. И замечу, что вы грубы с девушками не только в своем доме, но и в любом другом месте. Разве можно так нас ненавидеть? Ведь вас родила женщина. Влад, кто это такая, что она несет? <связь> нахмурил брови хозяин. «Да мы её вчера встретили, когда выезжали из дома. У неё ещё у кабриолета колесо приспустило. Она не знает, что такое шиномонтаж. Она думала, что наш джип – это техпомощь на дороге, и расстроилась, что я не вылез с домкратом и не лёг под её машину». «А, точно, я вспомнил», – усмехнулся шеф. «Только я не очень понимаю, что она делает у меня в квартире». Я встала, подошла к шефу поближе и положила настоящий перед ним журнальный столик свой паспорт. «Что это?» Задав вопрос, шеф брезгливо поморщился. Паспорт. Мне была совершенно непонятна его реакция. «А на кой он мне?» «Я пришла устраиваться к вам на работу». А с чего мне выпала такая честь?» «С того, что у вас освободилось место помощницы по хозяйству». «А ты ко мне на работу на своём кабриолете приезжать будешь?» «На метро». «А что это так?» «У меня больше нет кабриолета. Его вчера угнали». «Где?» «Прямо у выезда из вашего дома». «Ты шутишь?» Мне кажется, что такими вещами шутить нельзя. Как только я вернулась на место, Макс попытался объяснить все за меня. Виктор Леонидович, я еще утром говорил вам, что Александра моя двоюродная сестра. Так вот, она вчера в гостях у меня была, а когда со двора выезжала, у нее спустило колесо. Она в полном расстройстве вернулась ко мне домой, пока мы пили чай, машину угнали. Со спущенным колесом округлил глаза шеф. Да кто этих угонщиков знает, наверное, успели все же какую-то запаску прикрутить. Моей сестренке деньги нужны. Вы не обращайте внимания, что она такая боевая. На самом деле она покладистая. Убирать, готовить, мыть – это ее стихия. Возьмите ее хотя бы на испытательный срок. Попробуйте, не пожалеете. Шеф внимательно и, как мне показалось, даже придирчиво изучил мой паспорт, разглядывая каждую страничку и не выпуская его из рук, спросил. «А ты что, действительно умеешь убирать и готовить?» «Конечно», — уверенно произнесла я. «А готовлю я так, что вам по ресторанам ходить не захочется». «И что ты умеешь готовить?» «Да, всё, что захотите». «Прям так и всё». «Уверяю вас, всё». Я чётко зарубила себе на носу, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Сейчас полно ресторанов и кафе, но мужчины любят, когда им готовит женщина. Особенно, если она делает это хорошо. «Так ты ещё собралась найти путь к моему сердцу?» — рассмеялся хозяин. Я собралась найти путь к вашему уважению. Быть может, благодаря мне и моим кулинарным способностям вы начнёте уважать женщин. У меня есть своё фирменное блюдо. Ты меня окончательно заинтриговала. И что же это? Вот, если вы возьмёте меня к себе на работу, то обязательно узнаете. Хитрый ход. Я вам его обязательно приготовлю, и вы убедитесь, что такого больше ни у кого нет. «Даже если я не пройду испытательный срок, вы мне рассчитаете, вы всегда будете вспоминать о моем фирменном блюде, облизываться и хоть немного, но о нашем с вами расставании». Мужчины вновь захохотали, а я продолжила. «А по вечерам я буду устраивать вам романтические ужины». «Но это уж слишком!» – смеялся хозяин. «А я не вижу в этом ничего плохого. Все будет как в кинофильмах. Легкая музыка, свечи, белоснежная скатерть. На столе будет стоять самая красивая посуда и самые потрясающие деликатесы». «Ты убедила меня, что умеешь готовить. Реклама – великая вещь», – усмехнулся хозяин. «И кто тебя этому научил?» «Никто». «Вообще никто. Я самаучка и такие самородок. Просто у меня было огромное желание познать все кулинарные хитрости. Я не боялась находить что-то интересное, экспериментировать, вносить что-то своё». Я помню, как готовила свой первый горячий бутерброд, как отзирала первый блин от сковородки и как, наконец, спустя годы смогла приготовить свое первое оригинальное блюдо, чем привела в восторг моих близких. Ведь, как я уже говорила, мужчин надо хорошо кормить, иначе они злы и агрессивны. А свари ему супчик, и он растает. Не обращая внимания на всеобщее веселье, я, как ни в чем не бывало, продолжила. Я знаю, что любое блюдо понравится, если его подавать на стол с улыбкой. Мужчина любит глазами, поэтому нужно не забывать красиво украшать все, что приготовлено. Смешать дорогие и редкие продукты сможет любой. А вот чтобы создать настоящий шедевр, надо иметь тонкий вкус. Главное – правильно сочетать ингредиенты. Блюда могут быть изысканными и без лишней экстравагантности. «Приготовление пищи – достойное благородное и творческое занятие». Выдала я на гора и с интересом смотрела на произведенный эффект. Эффект превзошел все ожидания. «Я возьму тебя на испытательный срок». «Ура! Вы об этом не пожалеете». «Но только под ответственность твоего брата», добавил хозяин и хитро прищурил глаза. «Макс, ты готов нести ответственность за свою сестру?» а... «Как это должно выглядеть?» – задумался тот. «Оно и понятно? Ведь он совершенно меня не знал». «Мне, конечно, не хочется об этом говорить, но мы все должны страховаться. Если в моей квартире что-то пропадет, я буду спрашивать в первую очередь с тебя». «А почему с меня?» – Макс покрылся красными пятнами. «Но «Ну, это же твоя сестра». «Но почему именно я?» – недоумевал Макс. «Потому что ты привел ее ко мне в дом». «Так ты готов взять на себя ответственность?» «Я как-то не привык отвечать за поступки других людей, даже если они мои родственники. Значит, ты предполагаешь, что твоя родственница может у меня что-то украсть или выкинуть какой-нибудь фокус?» «Я этого не сказал», — отрицательно замотал головой Макс. «Но, по-твоему, получается именно так?» Макс посмотрел на меня в упор и, поймав мой умоляющий взгляд, полный надежды и нежности, не выдержал и сказал «Хорошо». «Я несу за нее ответственность». «Вот, это другой разговор. Ты мужик, и ты должен отвечать за свои слова». Шеф протянул паспорт Владу и велел. «Пойди, сделай ксерокопию ее паспорта». Когда Влад ушел, Шеф почесал затылок и недовольно заметил. «Больно молодая для домработницы». «Вы не обращайте внимания на мой возраст. Я все умею». «Я уже про это наслышан». «Я вам еще не все рассказала». «Мне хватило. Давай в следующий раз. Хорошо?» Как будет настроение, намекните. Мы с вами продолжим наше общение. Замужем? Нет. Дети есть? Нет. Где работаешь? Менеджером в рекламном агентстве. А у меня тогда что забыла? Я сейчас в отпуске. Так ты хочешь устроиться ко мне только на время отпуска? Нет, что вы? Я буду работать до тех пор, пока вас устраиваю. Я совершенно спокойно смогу совмещать две работы. С этим у меня никаких проблем нет. Ты уверена? «Если вас что-то не устроит, вы мне сразу скажите. Поверьте, работа в этом доме для меня будет приоритетом. Я дам тебе шанс попробовать. начиная прямо сейчас, а то у меня скоро пауки заведутся. Правда, я не совсем тебя понимаю. Менеджер в рекламном агентстве и помощница по хозяйству. Не вижу ничего общего. Общими могут быть только полученные деньги», – заметила я. «Кстати, А почему ты не спрашиваешь, сколько я буду тебе платить?» «Это на ваше усмотрение. Я почему-то думаю, что хозяин таких роскошных апартаментов не станет экономить на девушке, которая будет содержать их в чистоте и порядке». «Это странный язык. Я вот теперь думаю, потяну ли я такую помощницу по хозяйству, как ты? Смогу ли я это себе позволить?» Все дружно рассмеялись, а Влад назвал хозяина человеком, имеющим чувство юмора. «Ни у кого еще не было домработницы, разъезжающей на кабриолете». «Я первый». Хозяин вновь покатился со смеху, а следом за ним все остальные. «Я же вам говорила, что Габриолет угнали». «Просто я даже представить себе не могу, сколько я должен тебе платить, если на твоей основной работе ты в состоянии заработать на Audi TT. «Это подарок». Хозяин посмотрел на меня разочарованным взглядом и произнес. Я так и думал. «Это подарок мужа моей подруги». «А подруга-то знает». «Конечно, они мне его вместе дарили». «Хорошая у тебя подруга. И муж у нее тоже ничего», — добавила я. Когда все направились к выходу, Макс задержался рядом со мной и прошептал, «Сойдешь ко мне, как закончишь». «Хорошо». Как только закрылась входная дверь, я перевела дыхание и принялась исследовать квартиру.